По ступенькам сверху вниз скачет, прыгает ответ. «А мне какое дело? Орудие бросит сумели? Сумейте и выкрутиться!» «Четвертая батарея!» Два орудия списала. Командир парковой батареи, дай ему Бог здоровья, помог. Собрал по своим машинам с сырьем стволы, щиты, станины. «Все собрал! Все сделал! За все отчитался!»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 литые колеса совсем неуязвимы были но и нонешние легкоходные гусметик этот самый будь он не ладен как ты не бей его выпучиться колесов припрыжку пританцовывая прикрамывая катят орудие и не сгорели на этот раз изобрел же какой-то осмодей этот гусметик еврей либо опять же немецкий траумный дошел